«Ну и ну!» — мистер Бэнкс промчался по садовой дорожке и влетел в дом через парадную дверь. «Эй, куда все подевались?» — кричал он, перепрыгивая через ступеньки. «Что случилось?» — встревоженно спросила миссис Бэнкс. «Случилось невероятное!» — сообщил он, распахивая дверь в детскую. «Появилась новая звезда! Я услышал об этом по дороге домой. Очень большая!» Я одолжил у Адмирала Бума подзорную трубу, чтобы посмотреть на нее. Поглядите-ка!» Он подскочил к окну и приставил к глазу трубу. «Так и есть!» — воскликнул мистер Бэнкс, подпрыгивая от восторга. «Вот она! Чудо! Драгоценность! Посмотрите сами!» Он вручил подзорную трубу миссис Бэнкс и закричал. «Дети! На небе появилась новая звезда!» «Я знаю!» — начал Майкл. «Это необычная звезда, это...» «Знаешь? Необычная? Что ты имеешь в виду?» «Не обращай внимания. Майкл болтает глупости», — вмешалась миссис Бэнкс. «Ну-ка, где эта звезда?» «О, вижу! Очень красивая! И самая яркая на всем небе! Интересно, откуда она взялась?» «Дети, смотрите!» Она дала по очереди посмотреть в трубу Джейн и Майклу. И они увидели разноцветных коней, сверкающие медные поручни, и темное пятнышко, которое то появлялось, то вновь куда-то исчезало. Они переглянулись и, понимающие, кивнули друг другу. Они знали, что темное пятнышко — это прямая и строгая фигура в синем пальто с серебряными пуговицами, в соломенной шляпке на голове и с зонтиком под мышкой. С неба спустилась и на небо вернулась. Джейн с Майклом молчали. Они знали, что никому не следует ничего объяснять, потому что объяснить это невозможно. В дверь постучали. «Прошу прощения, мэм», — произнесла миссис Брилл, входя в детскую. «Полагаю, вы должны знать об этом. Мэри Поппинс снова ушла». «Ушла?» — воскликнула миссис Бэнкс, не веря собственным ушам. «Да». Раз-два и готова, — заметила миссис Брилл. Даже не попрощалась. Совсем как в прошлый раз. Ни кровати, ни саквояжа. Даже альбом с открытками не оставила на память. Вот как. «О, Боже!» — простонала миссис Бэнкс. «Как это не вовремя! Как невежливо! Как... Джордж!» Миссис Бэнкс повернулась к мужу. «Джордж! Мэри Поппин снова ушла?» «Что?» «Кто ушел?» «Мэри Поппинс! Пустяки! У нас новая звезда!» «Новая звезда не будет умывать и одевать детей!» «Недовольно заметила миссис Бэнкс». «Зато она будет по вечерам заглядывать к ним в окно!» «Счастливо!» — вскричал мистер Бэнкс. «А это гораздо важнее умывания и одевания!» Он снова схватил подзорную трубу. «Ты ведь будешь заглядывать в мое сокровище!» — спросил он, наводя трубу на звезду. А Джейн и Майкл долго стояли у окна, глядя в темное вечернее небо. Там, в вышине, сверкала новая звезда, и лишь они знали тайну ее появления.